Глава 9 Наташа. Мое расследование подходило к концу. Практически все вопросы, которые я ставил в расследовании, были закрыты. Оставался только главный вопрос. Почему секта Виссариона до сих пор существует, при всей ее тоталитарности? В чем заключается эта иголка, на кончике которой смерть Кощея? Это главный вопрос всего моего журналистского расследования. Без ответа на него все остальные ответы просто не важны. А без ответа на главный вопрос моего расследования практически все остальные материалы можно было сдать в архив. Все расследование просто теряло бы смысл. И тогда получается, что все это время я потратил впустую, И в Москву мне придется вернуться ни с чем. А это недопустимо. Как на меня посмотрит мой главный редактор, а коллеги? Это будет просто провал. Так что хочешь не хочешь, а надо рыть землю носом. Но самое плохое, что времени у меня осталось всего пару дней. Мне уже пора возвращаться в Москву. Отпуск за свой счет уже подходит к концу. Видимо, помочь мне сможет только чудо, которое поможет выяснить самую главную, страшную и ключевую тайну в этом вопросе. Думай, думай, Саня. Все-таки у меня же, как у любого журналиста, аналитический склад ума. Я должен додуматься и понять, что это. Что заставляет власть не обращать внимания на то, что это тоталитарная секта, которые запрещены законом. Что заставляет зарубежные фонды, за которыми явно стоят некие госструктуры США и Европы, выделять деньги для этой секты торопу? Ради того, чтобы проводить эксперимент по зомбированному управлению народными массами? Вряд ли. Эта техника давно известна и была разработана еще в канцеляриях Вермахта. Хотя, конечно, ради самого эксперимента они могут выделять деньги. Все-таки в данном случае эта техника применяется не в лагерях, а на людях, которые, в общем-то, живут свободно и сами вольны выбирать. Но только ради этого тратить миллионы просто глупо. А на Западе люди далеко не глупые особенно в тех вопросах, которые касаются финансов. Они не потратят просто так ни цента. Значит, должно быть что-то другое. Но что? Ну что в этой несчастной секте такого, что может стоить миллионы? Все эти гранты, фонды и всякая муть, которая служит ширмой для якобы благотворительных выделений денег, это все существует ради выгоды. Все эти гранты, так называемые, выделяются для того, чтобы потом извлечь какую-то определенную выгоду. Но где тут выгода в этой секте? Лес? заотибет который вырубает тайгу? Скорее нет, потому что получается, что овчинка выделки не стоит. Скорее всего, что Зао -тибет вырубает тайгу только на карман Виссариона а где еще тут выгода? Ну ладно, квартиры. Да, тысячи проданных квартир адептов по всем крупным городам СНГ дают миллионы. Но это, скорее всего, тоже бизнес Виссариона. Все равно это не те деньги, за которыми бы гонялись американцы со своими грантами. Но где тут закупаны миллионы? Тайга вокруг, глушь несусветная. Ну, озеро это Тиберкуль, ну, гора, и больше ведь нет ничего. Но не поверили же они в конце концов, что Виссарион — это действительно настоящий Иисус и новый Мессия. Что же, или пан или пропал, или я это выясню, или мое расследование останется без ответа на главный вопрос. А тем временем... Секта Виссариона продолжала обрастать скандалами. То ли звезды так сложились, то ли Виссарион стал вдруг неосторожен. Но секту начали постигать скандал за скандалом. Совершенно неожиданно выяснилось, что при проведении операции «Вихрь-антитеррор» в Красноярском крае совершенно случайно нашлась террористка, которая скрывалась не где-нибудь, а в секте Виссариона. Об этом опять кричали все минусинские газеты, как и про убийство отца Георгия. Более того, об этом шумела и федеральная пресса. «Я купил газету сегодня, где на передовице была разгромная статья про скрывавшуюся у Вессериона террористку».